Евгений Замятин, австралиец. Веселый весенний день на Пикадилле. От солнца всё как шампанское, полно острых искр. Несется, пинется через край, и люди все легкие, золотистые, распахнутые. Расстегнуты пальто, раскрыты губы, торопятся в парк. Там на газоне, на скамьях, везде подвое. Об руку глубоко, глазами в глаза, и переливается через край сердца. И навстречу издали шел офицер, австралиец, издали виден, головой выше всех, в широкополой австралийской шляпе, лицо из бронзы огромное. Они все на хороши, австралийцы. Шел медленно и высоко, на показ, над толпой нес голову, и еще издали любовались им. А когда подошел ближе, вдруг оробила веселая толпа. Затихло, расступились стороны, и австралиец шел, как По коридору, шел, подняв голову прямо к солнцу, руки вытянуты, постукив удробно палкой, орлиное лицо было без глаз. И я вместе со всеми прижался Рабелла к стенке коридора. И так было ясно, какая же может быть победа и у кого может быть радость после победы, если есть австралиец без глаз. Не надо ничего, только бы он мог пойти в парк, Сидеть у руку и смотреть, смотреть, Смотреть в чьи-то глаза. Десятиминутная драма Трамвай номер четыре с двумя желтыми глазами Несся сквозь холод ветер вдоль замерзшей Невы. Внутри вагона было светло. Две розовые комсомолки спорили о Троцком. Дама контрабанды везла в корзинке щенка. Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Булге кроме автора никто из присутствующих не подозревал что сейчас они станут действующими лицами в моем рассказе с волнением ожидающими развязку десятиминутной трамвайной драмы действие открылось вузовством кондуктора благовещенская площадь по новому площадь труда этот возглас был прологган в драме в нем уже были налицо необходимые данные для трагического конфликта с одной стороны труд С другой стороны, нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, явившегося Деви марии Кондуктор открыл дверь и в вагон вошел очаровательный молодой человек с номером московских известий в руках. Молодой человек сел напротив меня, старательно подтянул на коленях ежнейшие греперливые брюки и поправил на носу очки. Очки, разумеется, были круглые, американские, с двумя оглоблями, заложенными за уши. В этой упряжи одни, как известно, становятся похожими на доктора Фауста, другие на беговых жеребцов. Молодой человек принадлежал к последней категории. Он нетерпеливо бил в пол лакированным копытом ботинка, ему надо вовремя точно попасть на Васильевский остров, к полудиве Марии, а кондуктор все еще задерживал на остановке вагон и не давал звонка. Впрочем, кондуктора нельзя винить, не мог же он отправить вагон, пока там не появился второй элемент необходимые для драматического конфликта. И, наконец, он появился. Он вошел, утвердил на полу свои огромные валеные сапоги и крепко ухватился за вагонный ремень. Ни для кого, кроме него, неощутимое землетрясение колыхало под его ногами. Он покачивался. Покачивая, сплыл перед ним чудесный мир. Две розовые комсомолки, замечательный щенок. Тютька-тютька-тютьючек -тю -тю -тю, ты мой он нагнулся погладить щенка но невидимое землетрясение подкосило его и он плюхнулся на скамью рядом со мной как раз напротив окированного молодого человека ну ну ну и выпил ну и что ж сказал он имея полное право да потому вот они мазоли вот глядите он продемонстрировал трамвайной аудитории своей ладони и тем избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение оно и так очевидное И, очевидно, не случайно, волей судьбы и мои, они были посажены друг против друга. Мой сосед валенках и лакированный человек. Очки у молодого человека блестели, и блестели зубы у моего соседа, белые, красивые, от ржаного хлеба, от мороза, от широкой улыбки. Покачиваясь он путешествовал улыбкой по лицам, он проплыл мимо розовых комсомолок, кондуктора, дамы со щенком и остановился, привлеченный блеском американских очков. Молодой человек почувствовал на себе взгляд, он беспокойно зашевелился в оглоблях очков. Белые зубы моего соседа улыбали все шире и шире, и, наконец, в полном восторге он воскликнул. «О, ну до чего хорош!» «Штаны-то, штаны какие! Красота!» «А очки? очки-то, глядите, братцы мои, ну и хорош, милый ты мой!» Комсомолки фыркнули. Молодой человек покраснел Рванулся в свои упряжи, сейчас же вспомнил, что ему, Архангелу Заблаговещенской площади, не подобает связываться с каким-то пьяным мастеровым. Он затаял дыхание и нагнул оглобля своих очков над газетой. Мастеровой, не отрываясь, глядел в его очки. Вселенная, покачиваясь, плыла перед ним. Земля в нем совершила полный оборот. В течение секунды солнце заходило. И вот оно уже зашло, белые зубы потемнели, на лице была ночь. — Айбить же мы вас, сукиных детей, будем, эх! — вдруг сказал он, вставая. — Ты кто, а? Ты член капитала, вот ты кто, да. Будто газету читаешь, будто я тебе не существую а вот как возьму, трахну тебе по очкам, так узнаешь, которые существуют. Газеты на коленях у прекрасного молодого человека трепетало, Он понял, что его василястровское счастье погибло. В синяках, окровавленному, нельзя же ему будет предстать перед своей Марией. Двадцать пар глаз, ни на секунду не отрываясь, следили за развитием приближающейся к развязке драмы. Мастеровой подошел к молодому человеку, вынул руку из кармана. Здесь, по законам драматургии, нужна была пауза, чтобы нервы у зрителей натянулись, как струна. Эту паузу заполнил кондуктор. Он торопился к месту действия, чтобы выполнить свой долг христианина и головы пассажиров. Он схватил мастерового за рукав. «Гражданин, гражданин, полегче тут не полагается. Ты, ты лучше не лезь, не лезь, — говорю угрожающе буркнул мастеровой». Кондуктор поспешно отступил к дверям и замер. Трамвай остановился. «Большой проспект, ныне проспект Пролетарской Победы», — пробормотал кондуктор, робко открывая дверь. «Большой проспект, мне тут слезать надо». «Ну нет, я еще не слезу и останусь». Мастеровой нагнулся к американским очкам. Было ясно, что он не уйдет, пока драма не разрешится какой-нибудь катастрофой. Слышно было взволнованное, частое дыхание комсомолок. Дама, обняв корзину с щенком, прижалась в угол. Известия трепетали на креперливых брюках. «Ну-ка ты, подними колечко», — сказал мастеровой. Прекрасный молодой человек растерянно, покурно поднял запряженное в очки лицо. Глаза его под стеклами замигали. Трамвай все еще стоял. У окаменевшего кондуктора не было силы протянуть руку к звонку. Мастеровой шаркнул огромными валенками и поднял руку над членом капитала. Ну, сказал он: я слезу и, может быть, никогда тебя больше не увижу, а на прощание я тебя сейчас. Кондуктор затаил дыхание и, предчувствуя развязку, потянул к звонку. «Стой, не смей!» — крикнул мастеровой. «Дай кончить!» Кондуктор снова окаменел. Мастеровой покачал секунду, как будто прицеливаясь, и закончил фразу на прощание. «Красавчик ты мой!» «Да я тебя поцелую!» Он облапил растерянного молодого человека, чмокнул его в губу и вышел. Секундная пауза. Потом взрыв, трамвайная аудитория надрывалась от хохота. Трамвай грохотал по рельсам все дальше, сквозь ветер, тьму вдоль замерзшей невы. Все отрывы из исповести. В среду 7 февраля на углу Литийного и Шпалерной инженер Хортик разделился на двое. В среду 7 февраля на Литийном Так должно быть секунду или две трамвай звонил в немой никому не слышный звонок. Автомобили катились на немых шинах, люди шли в немых сапогах. Секунду или две все немое, как ночью в лесу, и так остро слышно хрясь, хворост под то лапы и еще раз хрясь. В тот час же из ночного леса на Литейном радостный мальчишеский крик стреляет, и Литейный вместе с Хортиком и радостным мальчишкой зазвенел, помчался за к шпалерной. Там на углу литейного шпалерной лежал на снегу человек, как-то ненастоящий, плоско. Стрижная черная глава с выеденным седым пятачком на темени и пальто пустое, приплюснутое к снегу. Сквозь литейную толпу пронырнул в радостной конопатой. Мальчишка весело крикнул Хортику, именно ему. Хортику, это было ясно. Варяга, карманник, товарищи красноармейцы сейчас расстреляли. Откуда-то дровни, на дровнях четыре красноармейца с винтовками на веревочках через плечо, соскочили и с стрижного с седым пятачком. Ну, раз так, плюхнули на дровни, стрижная голова брякнула грядушку. И тот из четырех, который стоял у грядушки, отскочил в сторону, стал отряхивать повыше Нелли. Ха, голова-то, голова раскупорилась чисто из бутылки, ощирился конопатый мальчишка перед Хортиком. Хортик взглянул. От удара в грядушку кровяная пробка выскочила, и на снег лилось из головы красное вино. Сердце ёкнуло, оторвалось от ветки, и вниз, вниз. Медленным, с пилом, осенним листом вниз, туда, где вокруг дровни стояли четверо с ружьями на веревочках, и конопатый мальчишка, и с вытянутыми шеями летейные люди, и с вытянутой шеей Хортик. Инженер Хортик разделился надвое и сверху, ясно увидел все это там внизу, и там внизу себя, свое чужое бритое медальное- петербургское лицо, и понял, нет, не то, почувствовал телом, что он верхний Хортик, это все вытянувшиеся люди там внизу, и он, Этот радующийся конопатый мальчишка и он, этот стрижный с раскупорившейся головой, и на него там внизу четверо накинули рогожку, сели как на бычью тушу и заскрепили по снегу. А когда они свернули за угол, и весь литейных людей вместе с нижним хортиком вздохнул разом, все стало обычно литейным, и хортик теперь был один, всегдашний хортик. Он радостно молча кричал не я, ни меня! Меня не увезли! Я вот иду, вот-вот!» Шагал по литейному крепко, ново, металлически. Крепко прикладывал к талому снегу свою печать, елочку новых калош. Обеими руками забирался без синей по весеннему неба, солнечные морковки сосулек, афишу прощальный бал броневиков, тонкие в белых чулках ножки барышни впереди. Не меня, а я иду, я не умру. Невероятно, чтобы я, потому что я, синее небо, афиши, сосульки, и потому что сегодня ночью сердце опять ёкнуло, но уже по-другому. Теперь оно было весеннеупругий лист, и впереди мая, бесконечное лето, и нацелившись с хортик упруга мягко взлетел от земли, Обогнал, летя каких-то угрюмых людей, ухватился за поручень и на густо обвешанные трамвайные подножки помчался к сегодняшней ночи, к маю, бесконечному лету.